ПКР Москва. Какое-то вымученное противоречие, будучи полностью уверенным, не видя никаких сложностей с выполнением задачи, соблюдая полное внешнее спокойствие, вдруг изгонять из головы недобрые спонтанные образы. То, что скрыто с глаз, всегда таило в себе затаенную неясность, настораживая. Крейсер давил океан на 18, разбивая попутный накат за накатом, неумолимо вбирая дистанцию к намеченным шести тысячам. Цель впереди, нацистская субмарина, порожденная небывалым экспериментом эхо прошедшей войны и в то же время голая и злая реальность. Пилоты Камова уже попадали там под обстрел, убедившись воочию. И уже мчали оттуда с носовых углов, пущенные ею торпеды. Опять же отсюда из рубки лично ему невидимые и неслышимые, фиксируемые лишь акустиками, ведущими обратно отсчет в суммарно встречных скоростях. Их... Одну из по каким-то прихотям жанра увидели все те же вертолетчики, снова нарушив радиомолчание. Торпеда. Видим след. Стремительно бегущая на глубине метра 3-4, оставляющая за собой пузыряющуюся кавитацию, которая, вспухая к поверхности, извивалась белой прыгающей по рельефу волн дорожкой. Пусть убираются из директрисы гавкал, а иначе не скажешь приказ Скопин. Установки РБУ «Смерч» заряжены, подняты, развернуты. Замерли в выдержанных углах горизонтального и вертикального наведения. Прибор управления стрельбой автоматически задавал значение глубины подрыва. Минуты до команды на залп. Цели в зоне поражения. И когда, накрыв их заслоном глубинных бомб, акустики на время оглохли вследствие множественных подводных детонаций, из ситой какофонии операторы гидроакустической станции вынесли промежуточный вердикт. Одна торпеда осталась не непораженной что было некритично. Производилась штатная перезарядка РБУ. Реактивные снаряды один за другим в механической очередности вгонялись в пакет стволов, уже готовые снова ввестись в действие. Довершить дело. Вот тут гидроакустический пост неожиданно сбил прицел. Цель совершила уклонение. Проседая в контроль за ситуацией, покуда нарабатывался новый алгоритм атаки, Буквально всего лишь десяток тикающих секунд пока шел расчет по упреждению другим параметрам в системе целеуказания и наведения. В этот сиюминутный интервал его все же дернуло. Но ничего ж себе, сука, нежданчик от крик Марины. Управляемая? Впрочем, впрочем этим все и ограничилось. Торпеда, как обстоятельно доложили с поста Ориона, вышла на циркуляцию малоуходов ухода в пределах семи узлов и была без труда уничтожена. На дистанции 6 кабельтовых внесет в запись в журнал «Вахтенный офицер». Капитан первого ранга Скопин даже вскинет бинокль взглянуть сквозь истекление рубки. Череда опадающих всплесков за километр по носу корабля. «Слышь я, слышу», разумеется, не пропустив обращенный к нему товарищ командир. «Товарищ командир, подлодка, цель номер один в зоне поражения». Крейсер уже вышел на необходимый для удара рубеж. Однако к немедленному применению была готова только одна РБУ. С ходовой рубки было видно, как кинематик, отстрелявшийся по торпеде второй бомбометной установки, затела механический танец перезарядки. Три минуты по нормативу. «Не стоит ждать даже эти три», — посчитал Скопин. «Гансы всадили первую порцию с большой дистанцией. Сейчас пойму, что безрезультатно заправят торпедные аппараты по новой, пальнут повторно. Возись потом, трать боеприпасы». Кортка отдал распоряжение уничтожить субмарину, подхваченная расчетами БЧ-3. Стрельба в настоящее место цели, пелинг, дистанция, залп. Новая пачка зарядов посекундного отстрела, 12 стволов, 2,4 выстрела в секунду, реактивным ревом ушла по касательной вдаль, где-то там, в заданном месте и глубине, прокипятив воду. Командир снова поднял бинокль, однако на дистанции 5 с лишним километров мало что разглядев. Корабль продолжал буровить океан, а акустики прислушивались в рабочем говоре ходовой. В докладах и командах не намеку на повышенный тон, все четко и сухо. Однако Геннадьевич угадывал в этой сдержанности талику сомнений в принадлежности субмарины. «Радио от вертушки», — известил офицер на связи, — «свидетельствует уничтожении ПЛ». «Цель поражена!» — наконец дали положительные результаты акустики. «Отбой атаки!» «Ага!» — с нарочитым довольством воскликнул Каперанг, заметив оптикой чуть в стороне точку вертолета. «Свидетельствуют, говорите? Отсимофорьте им. Пусть снимут с воды что-нибудь свидетельствующее. Кого мы там утопили?»